Глава четвертая. В том, что пацан будет трястись из-за своей возлюбленной, и сомневаться не приходилось. Отхан даже поначалу позволил ему это, надеясь, что киборг справится с переживаниями самостоятельно. Не сложилось. Всю дорогу Эрлайт сидел так, будто ему пружину в задницу встроили и три раза провернули. Ничем хорошим это бессмысленное напряжение закончиться не могло. Справедливости ради, беспокоился он не зря. Северин и правда мог сделать из мозгов его возлюбленной паштет, если бы захотел. «Ну так что с того? Пацан все равно этого изменить не мог. Ему нужно было научиться контролировать свои эмоции лучше и не тратить энергию на пустые переживания». Однако урок был с треском провален. Когда они оказались в машине, Отхану пришлось сказать «Прекрати трепетать, барышня. Он ничего ей не сделает». Отхан не стал уточнять, что за он и она, и это и так было понятно, даже с учетом той толпы, которая прилетела с ними на Феронию. «Ты не знаешь этого». — буркнул Эрлайт. — Знаю, вообще-то. Я с ним что? поговорил. Что? — Поговорил, — повторил Отхан. — Знал, что ты яйца откладывать начнешь, а мне такое не надо. Спросил у него прямо, планирует он девку на фарш порубить или нет. Он сказал нет. — И ты ему поверил? Он же псих и долбанный маньяк! — Не без этого, — с готовностью согласился легионер. Но есть такая вот маленькая деталька, которая все равно больше, чем твой мозг. Северин не тот маньяк, который наслаждается жестокостью. Ему по кайфу побеждать и добивать врагов. Эта малолетка не дотягивает до его настоящего врага. Она так, муха раздражающая. Тогда почему он из всей команды выбрал именно ее? Потому что она посильнее других будет. Ему нужен был кто-то, кто сумеет позаботиться о себе. Будет ли Северин выполнять порученные ему задания? Да черта с два, он скорее енота родит. Нет, у него тут какой-то шкурный интерес, это чувствуется. Но он будет занят именно своими целями. А твою принцессу не тронет, она вообще не в его вкусе. Ты уверен в этом? Как и в том, что ты дебил. «Я тебе и так сказал больше, чем должен был. А теперь займись делом». Отхан действительно не сомневался, что номер три не будет тратить время на пытки и издевательства над какой-то там телекинетичкой. И Арлайту этого было достаточно. Он заметно расслабился, привычно пропуская оскорбления мимо ушей. Жаль только, что сам легионер вот так расслабиться не мог. Во время короткого разговора он убедился, что у Стефана действительно свои планы на эту миссию. А его планы ни к чему хорошему не приводят. Знать бы, что он затеял. Однако выяснить это было невозможно. Отхан признавал, что опять повеяло интригами, которые он на дух не переносил. Легионер хотел сейчас лишь одного — заняться делом, сосредоточиться на своей работе. Это понятно и просто, как и должно быть. Станцию выбрал Эрлайт, да и ясно почему. Отсюда было не так уж далеко до рыбоводческой фермы. Отхан тогда согласился на его предложение, потому что легионеру было все равно. Спасательная станция — это на самом-то деле хороший старт. Там многое произошло, и там собраны все материалы, которые были у полиции. Забавно даже. Если Стефан сейчас будет носиться со своими интригами, а Отхан успешно проведет расследование, их вполне могут поменять номерами. Интересно, как к этому отнесется белобрысый пижон? Хотя такое и напасть может. И почему все должно быть настолько сложным? Значит так, достижение космической промышленности. Думай только о работе объявил Отхан, когда они добрались до станции. Если увижу, что ты ни хрена не делаешь и посылаешь поцелуйчики в сторону горизонта, разберу тебя на тостеры три чайника. Ты чего рычишь? Удивился Ярлайт. В профилактических целях. За работу. Спасательная станция оказалась многоэтажным зданием, первым, которое Отхан увидел на этой планете, не считая завод. Два ее корпуса поднимались к небу темными каменными башнями, соединенные плоской одноэтажной постройкой. Судя по плану, переданному Отхону, в одном здании находилась больница, в другом – полиция и пожарные. Служебные автомобили все еще стояли на просторной парковке, а вот люди исчезли. Из-за того, что на станции сохранился порядок, казалось, что это ненадолго, они скоро будут здесь. Однако легионер пока не мог с уверенностью сказать, получится ли у них вообще вернуться. Слишком уж странным было то, что творилось на этой планете. За годы службы Отхан ни с чем подобным не сталкивался. «С чего начнем?» — полюбопытствовал киборг. «С больнички, полиции или с оскорблений меня?» «Наглеешь?» «Был таким?» «На мою голову!» — хмыкнул легионер. «Давай в больницу. Туда свозили всяких разных калеченных. Может, и поймем, чего». «Но сейчас-то их там нет». Нам обещали оставить протоколы вскрытий. Этого должно быть достаточно. Перед эвакуацией из Феронии мертвые тела действительно захоронили, все до единого, иначе родственники не покинули бы планету. Да, ну и понятно, не по-людски это вот так мертвецов бросать. Отхан был не против, ему и самому не хотелось бродить среди полуразложившихся тел. К смерти должно быть уважение, всегда. Для расследования обещали сохранить протоколы вскрытия и полицейские модели. В первом случае речь шла о полном медицинском отчете. Наблюдение врачей, фотографии, результаты анализов. Полицейская модель была куда менее приятным, но тоже полезным ресурсом. Она представляла собой трехмерный голографический снимок в натуральную величину. Использование модели позволяло увидеть покойника, но не коснуться его. Отхан надеялся, что до этого не дойдет. В идеально чистом холле легионер замер, сосредоточившись на своих способностях. Слух, обоняние, телепатия. Он сейчас использовал все. И от всего получал один результат. Никого, коротко сообщил он. В больнице они с Арлайтом были одни. Здесь не осталось не то, что людей, животных даже. Оно и к лучшему. Отхан сразу же направился к кабинету главного врача. Там должен был находиться компьютер с полным доступом ко всем файлам. Копаться в этом лично легионер не собирался. Он завалился в мягкое белоснежное кресло и закинул ноги на стол. Компьютером занялся киборг. Это даже не нужно было обсуждать. Должен же и от пацана быть прок. Эрлайт не включал оборудование, ничего не выводил на монитор. Киборг подключился к системе напрямую и закрыл глаза. Легионер дал ему несколько минут на поиск, наслаждаясь тем, как расслабляются мышцы спины в кресле. На редкость удобная штука. Интересно, есть ли тут функция массажа? Очень может быть. В колонии умели себя беречь. Но это потом, когда закончится основной бардак. Пока же Отхан предпочел перейти к дежурному вопросу. Ну что? Ничего хорошего. Напряженно отозвался и Арлайт. В мире пацана не было удобного кресла. Были только свидетельства всех граней человеческого страдания, дополненные фото и видео. В последние дней десять перед эвакуацией больница была переполнена. На Феронии такого никогда прежде не случалось. Это усиливало панику. Они вынуждены были ставить дополнительные кровати в коридорах, холле и даже в морге. Так получалось, что живые лежали в морге и смотрели на изуродованные тела, зная, что и они будут такими же. «Не поддавайся сентиментальности», — жестко велел лотхан «Этим людям ты своими соплями, собранными в ладошку, уже не поможешь. Лучшее, что ты можешь им дать — справедливость». Пацан был на самом-то деле неплохой, не без талантов. Однако в такие моменты Отхану приходилось вспоминать, насколько он все-таки молод и насколько человек, при всех машинах, встроенных в его тело. Но внушение помогло, парень собрался, это чувствовалось. «Ты прав, прости». Тут действительно много всего. Люди поступали в больницу десятками, сотнями, и травмы у всех были очень разными. Я даже не знаю, с чего начать. «Если никаких ориентиров нет, отметь несколько самых странных случаев и выбери один из них наугад», — посоветовал Лотхан. «Наугад? No Это же как-то несерьезно». «Да». «Нацепи очки и все равно выбери наугад, если это увеличит торжественность момента. Как ты будешь распутывать змеиный клубок? Ты просто с чего-то начинаешь и действуешь по ситуации. Есть там что особо дикое?» И Орлайт несколько минут молчал, сканируя файлы, потом ответил. «Есть кое-что. Тут была неопознанная болезнь, целый этаж под ней отдали. Зараженные поступали со всей колонии, довольно большая группа была с рыбной фермы. Но и там заразились далеко не все, не более трети проживавших на ферме людей. Другие зараженные даже близко к рыбной ферме не подходили, но больше групп с одной территории не было. «Зараженные в этом контексте не так важны», — указал Отхан. «Что за симптомы?» Сначала все не так страшно. Боль в животе, тошнота и рвота. Худшее начиналось где-то через день. Слабость, высокая температура, все признаки интоксикации. На этом этапе забирали в больницу. Но тут не могли не то что помочь, даже остановить развитие. Короче, происходило постепенное растворение тканей желудка и кишечника. «Фотографии не смотри видео не запускай. Спокойнее спать будешь». «Поздно», — сдавленно произнес Эрлайт. «Это тоже урок. Смотри только то, что приносит пользу. То, что ты описываешь, похоже на какое-то жесткое отравление». Выявили продукт, который ели все. Выявили список, но в списке этом были только местные продукты, существовавшие на Феронии с основания колонии. Рацион людей не менялся, ничего особенного не происходило. А такой болезни не было. Ни одного из зараженных не спасли. Это и правда было странно. Отхан знал несколько видов яда, которые давали похожий эффект. Но для начала нужно было скормить этот яд большой группе людей, живущих в разных уголках колонии. Почему именно они? не их родственники. Нет, тут все должно свестись к рациону. Ну а что рацион? Если бы на планете было нечто, вызывающее такую болезнь, оно сразу поразило бы колонистов. Однако они жили на Феронии больше ста лет, и ничего. Можно было предположить, что заразу невольно или намеренно привезли с собой земляне, однако и тут ничего не сходилось. Болезнь вспыхнула через несколько лет после переговоров, одновременно с другими трагедиями, с ней никак не связанными. Пока он раздумывал об этом, Эрлайт отключился от компьютера. Должно быть, скопировал все нужные файлы на собственный диск. Это было разумно и избавляло их от необходимости постоянно бегать в кабинет главного врача. «Что скажешь?» — спросил Киборг. «Ты ж у нас в любой ситуации вытряхиваешь из себя какой-нибудь старческий опыт. Есть такой?» «Ты борзишь. И это было бы даже хорошо, если бы ты еще и умнел. Нет...» «Я вот так сходу не определю, чем они все траванулись». «И что тогда? Там были и другие сложные случаи среди пациентов. Могу рассказать о них». «Не надо», — покачал головой Отхан. «Так и будем метаться тогда, как дворняга, которую случайно занесло на корабль, и она норовит обоссать все по максимуму, пока не поймают». «Я все-таки надеялся на большую эффективность». «А это от нас зависит». Даже если тут не смогли ничего вылечить, они должны были взять у зараженных образцы крови и тканей. Было такое? Было, подтвердила Эрлайт. Все сохранено в лаборатории. Образцы, в отличие от тел, не уничтожали. А тела, значит, уничтожили? Кремировали. Побоялись традиционно хоронить. Жаль. Ладно, будем работать с тем, что есть. Тут должна быть неплохая лаборатория. Посмотрим, что получится из нее вытянуть. Веди. Киборг, скачавший данные из основного компьютера, теперь отлично знал больницу. Вот только указывать путь, Арлайт не спешил. Он остался на месте, словно обдумывая что-то. «Тебе особое приглашение нужно?» — поторопила отхан «Нет, я тут подумал, это же будет очень долго. Может, поищем среди несчастных случаев что-нибудь, что даст ответы быстрее?» «Что? К девке своей рвешься?» — хмыкнул легионер. «Дело, конечно, здоровое, но пока завяжи свою путеводную звезду узлом, ты на работе, и она на работе». «Она на той ферме, где вспышка заболевания была». «Ага, и в компании существа, в котором от змеи больше, чем от человека». «Ну и?» «Такая уж у нас работа». Встретиться вы, голубки, сможете только после завершения миссии. Так давай же сделаем все, чтобы хоть один из вас дожил до этого момента. После естественной красоты, которую Альда уже наблюдала на этой планете, телепатке казалось, что она готова ко всему. Но ферма все равно сумела поразить ее. Слишком уж идеально здесь сочетались природа и работа людей. Гостей встречала живая стена из двухметровых подсолнухов, крупных, ярких. За стеной начинались злаковые поля. Чуть дальше безукоризненно ровными аллеями расходились сады. С одной стороны от дороги деревья были в буйном цвету, белом и розовом. С другой яблоки уже созрели, налились соком и падали на землю под собственной тяжестью, раскалывались, кормили сладостью пчел и ос. Прекрасным оказался и сад возле хозяйского дома. Здесь деревья, кусты и цветы были подобраны настолько идеально, Что создавали ощущение мозаики, где каждый кусочек на своем месте Буйная зелень дополнялась вспышками красного, желтого, оранжевого, а вдалеке всех мыслимых цветов и оттенков Над дорожкой располагались арки, увитые крупными неоновыми цветами Чуть в стороне стояли качели, окруженные нежными розовыми розами Над беседкой нависало одеяло из переплетенных виноградных лоз И крупные ягоды на солнце казались прозрачными Здесь даже декоративные лианы не душили остальные растения, а гармонично дополняли их, делая красоту непрерывной, вездесущей, захватывающей, превращенной в особый вид энергии, способной изменить мир. Альда никогда еще не видела более совершенного воплощения понятия «семейное гнездо». Дом, застенчиво кутающийся в густую листву и с одной стороны поросший плющом, был сделан с любовью. Дерево украшала резьба... На некоторых окнах были выложены разноцветные витражи, изображающие животных и птиц. На белой кованой лавочке у самого крыльца сиротливо лежала плюшевая игрушка, забытая кем-то. «Так значит, из фермерской семьи никто не выжил?» – задумчиво спросила Альда. «Никто», – подтвердил ее спутник. Здесь уже не хотелось держаться за собственные обиды и снова переживать болезненные ссоры. Красота и трагедия оказались достаточными причинами пока отпустить прошлое, и думать только о настоящем моменте. На этой ферме произошло одно из самых страшных преступлений. Оно требовало полного внимания, и оно же могло стать ключом ко всему. Альда уже знала, что все погибшие находились в доме. Двор был безопасен, здесь не лилась кровь, здесь не кричали в агонии. Поэтому телепатка не спешила. Она шла медленно, вдыхая тягучие медовые ароматы цветов, стараясь удержать их в себе. Триан, должно быть, все понимал и не торопил ее. Он просто следовал за своей спутницей неслышной тенью. Но вечно бежать от страшной правды невозможно. Они не для того сюда прибыли, чтобы цветочки нюхать. Поэтому Альда заставила себя отвлечься от спасительной красоты и поднялась на крыльцо. Она замерла перед дверью, сосредоточившись на своих способностях. На самой ферме жизнь была, но примитивная и не опасная. Насекомые, птицы, мелкие зверьки, разрывающие землю. Однако внутри, в доме, предназначенном для многих поколений, этой жизни больше не осталось. Альда старалась сосредоточиться на хорошем. Никто их там не поджидал, никто не устроился под ним. Однако мысли все равно возвращались к тому, что телепатка прочитала в предоставленных легионам файлах. «Их было пятеро», — тихо произнесла она. «Ты знаешь, что пятеро? Родители и трое детей. Старший двадцать, младшему десять». «Они все погибли одновременно». Еще вечером они связывались с родственниками, бабушкой и дедушкой детей по отцовской линии. Тогда все было в порядке, никто в семье не беспокоился, они не обсуждали даже возможные неприятности и затаенные страхи. В колонии уже было неспокойно, хотя несчастные случаи еще не стали массовыми. Но даже так, отец семейства Норн Травари был уверен, что его близкие в полной безопасности. А уже утром работники, которые по случаю урожая были наняты на соседней ферме, пришли к этому дому. И никого не встретили. Они явились не слишком рано, однако не обнаружили ни хозяина, ни хозяйки, ни их детей, обычно помогающих родителям. В дом заходить не стали, это оказалось и не нужно. Хватило одного взгляда в окно. Труп Норна оттуда хорошо просматривался. Перепуганные работники бросились прочь и уже со своей фермы вызвали полицию. Тогда дом вскрыли и нашли пять мертвых тел. Теперь Альда разглядывала замок, изуродованный, больше не запирающийся. Это сделала полиция, быстро, в спешке. Но, согласно отчетам, изначально дверь была заперта изнутри. Кто бы ни проник в дом, он сделал это не здесь. «Почему ты выбрал именно эту ферму?» — спросила Альда. «Мне показалось, что этот случай может дать много информации». «И это все?» «Это все, о чем я пока готов говорить», — отозвался Триан. «Давай займемся делом». После трагедии дом уже убрали. Те самые бабушка и дедушка, которые последними видели семью живой. Они хоронили собственное будущее. Альда и представлять не хотела, что они чувствовали в этот момент. С фермы не только увезли тела, кровь тоже замыли. И это было плохо. Однако полиция оставила в комнатах трехмерные модели. Небольшие устройства, которые при включении показывали труп в натуральную величину. Ровно на том месте и в той позе, в которой он был обнаружен. Первая трехмерная модель дожидалась их у окна. Здесь погиб глава семейства. Альда уже знала, что с ним случилось. Но одно дело читать сухие строки медицинского отчета, другое — увидеть этот кровавый ужас собственными глазами. Ей не хотелось. Не в этом доме, таком прекрасном, по-семейному уютном. Деревянные панели, картины на стенах, удобная мебель, лоскутное одеяло, камины фотографии на нем. Все было сделано с расчетом на то, что здесь будут воспитывать детей, проживать жизнь, отпускать ее, чтобы уступить место новой. Но не так. Совсем не так, как это случилось. Триан, будь он не ладен, снова без труда угадал ее чувства, проигнорировав телепатический блок. «Ты можешь подождать снаружи. Я сам изучу голограмму. Я же монстр. Мне проще». «Я справлюсь». Разубеждать его в том, что он монстр, Альда не собиралась, как и из принципа. Нет, здесь и сейчас она была готова общаться с ним как раньше, только это могло хоть как-то помочь погибшим людям поэтому телепатка сама запустила трехмерную модель и тут же отпрянула, инстинктивно закрывая рукой нижнюю половину лица, хотя голограмма не грозила ни запахом, ни пятнами крови. В трупе, лежащем у окна, Норна Траварии удалось опознать лишь благодаря генетической экспертизе. От сильного молодого мужчины осталось немного. Окровавленный скелет, отдельные лоскутые мышцы кожи, небольшие фрагменты мягких тканей. Все. За несколько часов его обглодали до костей, но кости эти не повредили. Судя по отчету эксперта, перед смертью Норн не сопротивлялся, хотя мог бы, он умел драться. Он должен был драться, потому что он готовился к нападению. Полицейская модель сохранила не только образ тела, но и обрывки ткани раньше бывшей одеждой фермера. А главное — ружье, валявшееся на полу рядом с ним. Норн перед смертью так и не выстрелил, но... он зачем-то взял ружье. Вряд ли он все вечера проводил в обнимку с оружием. Альда, уже справившаяся с собой обошла голограмму по кругу, изучая детали, оглядываясь по сторонам. «Кресло довольно далеко отсюда, у камина», — указала телепатка. «Он не просто так был у окна, да еще и с ружьем. Его что-то насторожило, возможно, звук». «Одного звука маловато, чтобы хвататься за оружие. Скорее всего, он услышал что-то, выглянул в окно, получил причину для опасений и достал оружие». В доме, где есть дети, заряженное ружье вряд ли висит на стене. Триан, как всегда, был прав. Фермер успел заметить угрозу, успел подготовиться и ничего не изменил. Почему? Он не то что не стрелял, не дрался даже. И никакая подготовка ему не помогла. Судя по состоянию трупа, здесь орудовало дикое животное. Но как оно умудрилось перехитрить человека, подкравшись к нему незаметно? Он думал, что справится, тихо сказала Альда. Он был уверен в этом. Он и мысли не допускал, что будет иначе. Значит, он не просто рассмотрел что-то за окном, он как-то опознал это. Ошибочно, судя по тому, что он мертв. Но сам он до последнего верил, что справится с угрозой. Легионер, наконец, растерялся, и в иных обстоятельствах это даже повеселило бы Альду. Но только не здесь и не сейчас. Почему ты так считаешь? Все просто. Если бы он допускал хотя бы малейшую возможность, что не сумеет защитить своих близких, он бы попытался увести их из дома, но он их даже не разбудил. Возможно, он не успел их предупредить. А ружье взять успел? Нет, он до последнего считал, что все под контролем. Ладно, идем дальше. Хозяйка дома умерла на лестнице, спускаясь со второго этажа. Ее тело оставили в точно таком же состоянии, как тело ее мужа. Окровавленное, обглоданное. Но Альда уже была готова к такому зрелищу. Оно больше не шокировало. Вряд ли Норн позвал жену. Она, уловив настороженность в его голосе, наверняка сразу бросилась бы к детям. Она просто услышала внизу подозрительный шум, отправилась проверить, что происходит, и не дошла. Тот, кто напал на фермеров, двигался непередаваемо быстро и не оставлял следов. Рядом с останками женщины не было ни одного отпечатка, да и крови сохранилось совсем немного. Двое младших детей, мальчишки десяти и шестнадцати лет, умерли в своих постелях. Они даже проснуться не успели. Может, оно и к лучшему. Альда так и не решилась осмотреть их тела, доверив это Триану. Самая страшная участь постигла старшую дочь семейства. На нее напали в коридоре возле спальни. Судя по позе, в которой замер окровавленный скелет, несчастная девушка успела осознать, что ее ждет. Она пыталась отползти, спастись, и не смогла. Слишком быстрым был хищник. Слишком абсолютной оказалась его власть. Альда сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, чтобы унять нервную дрожь. Когда Триан подошел ближе и мягко опустил руку ей на плечо, она не стала возражать. При всех обидах на него это было ей сейчас нужно. — Ты когда-нибудь видел подобное? — спросила она, отключая голограмму с помощью телекинеза. Касаться трупа руками Альда была не готова, даже зная, что это всего лишь модель. Знаешь, какое животное могло такое сотворить? — Я знаю очень много животных, которые могли такое сотворить. Загвоздка в том, что ни одно из них не обитает на Феронии. У колонистов был впечатляющий справочник местных видов, «Однако ни один из них на такое не способен». «Колонисты могли знать не все. Помнишь, как было на хионе Прошло 50 лет, прежде чем до людей добрался опасный вид». «Помню», — подтвердил Триан. «Но тогда нападение фьюзов было не таким быстрым. Хотя дело тут даже не в этом. На Феронии люди жили дольше, получили земные технологии, у них была развитая система безопасности». Это значительно снижает вероятность того, что они просмотрели потенциально опасный вид. Но не исключает ее? Нет, ее исключает другое. Если бы речь шла только о появлении нового вида, еще можно было бы рассматривать версию про случайность и недостаток знаний о планете. Но на Феронию обрушились 33 несчастья одновременно. Скорее всего, диверсия. Вот такая? С массовым убийством? С эвакуацией всего населения? Это возможно. Это действительно было возможно, но очень трудно и дорого. На нечто подобное могли пойти разве что космический флот или легион, но ни тем, ни другим это было не нужно. Планета и так принадлежала им. А кто остается? Кто вдруг спохватился и почему? Все ведь так долго шло хорошо. Характер диверсии намекал, что это было сделано изнутри, кем-то, кто прекрасно изучил колонию. Однако мог ли кто-то из своих устроить столь безжалостную резню? Убивать своих знакомых? Детей убивать? С другой стороны, если нападение шло извне, как его организовали так быстро и грамотно? «Бред какой-то», — прошептала Альда. «Бессмысленная, тупая жестокость». «Жестокость, да. Но вот насчет бессмысленной и тупой я бы пока не торопился. Смысл нам мешает понять недостаток знаний». «Возможно, тут все очень логично». «И что ты предлагаешь?» «Ждать?» — просто ответил Триан. «Чего? Смерти?» «В том числе и ее. Если это сделало животное, оно вполне может быть поблизости. Оно затаилось, когда исчезли люди, но, заметив нас, может высунуться. А еще ждать того, что обнаружат остальные». Зная больше о том, что было сделано и как, мы быстрее поймем, кто за этим стоит. Альду не слишком радовала перспектива ловить чудовище на себя, однако отказываться она не собиралась. Если оно снова явится, это к лучшему. Они смогут поймать его и изучить. Оно, конечно же, не убьет их, не сумеет просто, только не при их способностях. Впрочем, фермер тоже в это верил до последнего. А потом? Не стало никакого. Фермера. Жизнь была для Эстри Тингиторы лучшим учителем с детства готовившим к худшему и позволяющим остаться сильной. Эстри верила, что это помогло. Многие сломались после половины тех испытаний, которые выпали на ее долю. Она стала изгоем задолго до легиона. Она была такой, сколько себя помнила. Официально внешность не имела значения. Внимание к внешности было пережитком прошлого. Однако Эстрид пришлось на собственном опыте убедиться, что красивые слова почему-то порой очень далеки от реальности. На нее всегда смотрели с опасением и непониманием. Взрослые украдкой, и они натужно улыбались, если она перехватывала их взгляд. Дети были куда честнее. Они рассматривали ее открыто. Сначала с простым любопытством, позже с нарастающим раздражением. Они не понимали, что она такое. Они инстинктивно чувствовали, что их родители тоже выделяют ее как нечто особенное. Им это не нравилось. Эстрид потребовалось время, чтобы разобраться, что не так. Она жила внутри этого тела и не понимала, что в нем особенного. Конечно, она то и дело оказывалась перед зеркалами, видела, что отличается от братьев и сестер. Ну так что с того? Подумаешь, Цвет. У нее было две руки, две ноги, голова. Эстрид была не хуже других. Она не чувствовала себя дефективной. Но оказалось, что право быть другой признавала за собой только она. Дети учились дразнить вскоре после того, как учились говорить. А она наловчилась обороняться. Могла закричать на обидчиков, могла толкнуть. Эстрид давно уже ничего не боялась. Это делало ситуацию не лучше, а хуже. Оказывается, тому, кого ты побил в честной драке, особенно приятно дразнить тебя издалека. Когда ее неожиданно выбрал Легион, Эстрид надеялась, что теперь-то у нее начнется новая жизнь. Это ведь элита специального корпуса, секретная организация, здесь все должны быть особенными. На фоне предвкушения, которое дарили такие возможности, Эстрид даже не успела обидеться на своих родителей, которые обрадовались возможности ее отдать. Но она все запомнила. Вот только Легион не был похож на тот рай, который она успела вообразить. Дети там оказались самые обычные, тоже умевшие дразнить ее. До перевоплощения она оставалась человеком, которому требовались очки с большими диоптриями, у которого были проблемы с зубами, кожа которого при первом же выходе на солнце покрывалась темно-красными пятнами. Дети все это замечали. Эстрит не прощали то, что не было ее виной. За годы учебы у нее появилось немало прозвищ, самым безобидным из которых было «Моль бесцветная», а самым обидным гнойник на ножках». Она терпела. Драки тут не помогали. До мутации она была намного слабее своих здоровых, сильных товарищей. Ей только и оставалось, что сжать зубы и учиться. Не оправдываться, что ей трудно, а делать все, что от нее зависело. Жаль только, что одного энтузиазма для решения всех ее проблем было явно недостаточно. Ее человеческое тело частенько ее подводило, и Эстрид долгие годы оставалась в середине списка по успеваемости, в основном за счет академических показателей. Все изменилось, когда началась мутация. Эстрид пережила ее на удивление легко, намного легче, чем другие ученики. Вот тогда и началось долгожданное восхождение к успеху. Тело больше не подводило Эстрид, она становилась сильнее с каждым днем. Обучение она закончила с пятнадцатым номером, высшим в ее поколении. Через несколько лет она добралась до пятого. Мутация всегда давалась ей неплохо. Эстрид при первой же возможности исправила себе зрение, выровняла зубы, укрепила кости, защитила кожу от ожогов. Многие считали, что еще немного, и она обязательно изменит цвет волос и уж точно глаз, и черты лица сделает изящнее, и грудь увеличит. У всех было свое представление о том, как Эстрид должна выглядеть. Ее эти пожелания не волновали, она давно уже перестала интересоваться чужим мнением. Эстрид сохранила дарованную природой внешность, как напоминание о том, кто она такая. Да, мир ее не примет, но ей проще было оставаться одной, чем бороться за чью-то симпатию. Эстрид была достаточно сильна для этого. С годами она поняла, что легионеры высших номеров все равно обречены на одиночество, так зачем меняться? Каждый взгляд в зеркало напоминал ей, что доверять можно только себе, остальные приходят в ее жизнь на время и исчезают навсегда. Ее главной целью и главным интересом стала карьера эстрит относительно легко и быстро добралась до пятого номера, а вот там забуксовала. Как бы она ни старалась, она не могла одолеть отхана роша. Он попросту был сильнее, ей пришлось признать это. Свое превосходство над Шарлоттой Мю она доказывала без труда. Ее номер пять был честным и стабильным. По крайней мере, до нынешней квалификации. Теперь все зависело не только от грубой силы, и Эстрид была намерена сделать все, чтобы наконец подняться выше, хотя бы до четвертого номера, а там видно будет. Поэтому она и выбрала ферму оранжерей, одну из самых больших в колонии. Там произошло несколько несчастных случаев, и Эстрид надеялась, что хотя бы один даст ей важные подсказки. Она была бы рада, если бы ей позволили работать одной. К сожалению, распоряжение выбрать напарника стало обязательным для всех, кто оставался приписан к определенной команде специального корпуса. За эстрит сохранилось лишь право решить, кто это будет. А ей все не нравились. Точнее, все они были ей безразличны. Эстрид проработала с командой корабля Церера почти год, однако ничего толком не знала о тех, кого ей положено защищать. Да и зачем ей узнавать? Ее задача — сохранять целыми их тела, а не постигать их богатый внутренний мир. Эстрид ото всех держалась подальше и просто выполняла свои обязанности. Она знала, что на корабле ее недолюбливают и побаиваются. Ее это полностью устраивало. Но вот ей нужно было назначить себе в напарнике кого-то одного. Она предпочла Матео Сибри — Хотя это решение тоже радости не принесло. Электрокинетика она знала не лучше, чем остальных. Эстред не сомневалась лишь в одном. Он очень силен. Самый талантливый воин команды, без вариантов. Для понимания этого не нужно было работать с ним год. Достаточно было понаблюдать за ним один день. Нет, Матео был не из тех, кто себя обожает или кричит о своей силе на каждом углу. Ему это было и не нужно. Сила сквозила в каждом его движении, в каждой расслабленной позе, в каждом уверенном взгляде. Электрокинетик входил в комнату, и вот уже казалось, что все вокруг принадлежит ему. Он здесь хозяин, остальным только и остается, что признать это. От открытого самолюбования его спасал лишь блистательный ум, благодаря которому Матео считался на Церере стратегом, равным капитану. Эстрит выбрала его, потому что он был самодостаточен. Сохранение жизни и здоровья напарника было частью задания, вот легионеры предпочла такого напарника, который сам был в состоянии позаботиться о себе, Именно этого она ожидала от Матео. Он должен был сидеть в сторонке и наслаждаться видами Феронии. Увы, электрокинетик этого не понимал. «Оригинальное местечко, ты не находишь?» Полюбопытствовал он, когда они прибыли на ферму. Говорят, таким пару веков назад рисовали будущее на Земле. А наступило оно на Феронии и оказалось простыми теплицами. В чем-то он был прав. Зрелище действительно оказалось завораживающее. Каждая из теплиц представляла собой грандиозный купол, значительно превосходивший размером основное здание фермы. Каркасы куполов были сделаны из металла, на них крепились полупрозрачные листы пластика. Внутри просматривались маленькие миры, зелень, рвущаяся наружу, экзотика этой планеты, нуждающаяся в особом тепле и тяжелом влажном воздухе, миры, скрывающие крики своих жертв, способные сохранить любую тайну. Эта мысль не порадовала Эстрит, но и прятаться от реальности легионер не собиралась. «Теплицы могут быть опасны», — предупредила Эстрид. «Не суйся туда». «Как я, по-твоему, должен вести расследование вдали от места преступления?» «Никак. Ты ничего расследовать не будешь». «Что?» — нахмурился Матео. «Зачем тогда я здесь?» «Потому что кто-то придумал такое вот нелепое правило и не спросил мое мнение о нем». «Перестань, стрит, я могу быть полезен, и ты это знаешь». «Ты можешь быть полезен», — кивнула она. «А можешь оказаться шпионом специального корпуса, которому очень интересно узнать побольше о десяти лучших воинах Легиона». «Чего?» «Нет! Я тебе что, хилер какой-нибудь, ищейкой подрабатывать?» «Таким занимаются не только хилеры». «Мне это не нужно», — настаивал Матео. Ты ведь телепат, так? Можешь заглянуть в мое сознание, я не против. Я телепат другого типа, поэтому в твое сознание не полезу. Нам предстоит несколько дней провести здесь наедине. И будет лучше, если мы обойдемся без конфликтов. Будем честны, я тебе не доверяю. Иди осмотри дом, там и оставайся. Остальным я займусь сама. Матео лишь гневно хмыкнул, спорить он не стал. Эстрид знала, что так будет. Поведение гордых людей несложно предугадать. Электрокинетик был оскорблен. Он не из тех, кто долго держится за обиду, однако в ближайшие сутки он и сам не станет разговаривать со своей спутницей. Знала Эстрид и то, что никакой он не шпион, не в его это характере действовать из-под Нет, Матео как раз из тех, кто любую битву принимает и объявляет открыто. Легионеру просто нужно было оскорбить его, отпугнуть от себя, и она нашла идеальный способ. Эстрид дождалась, пока электрокинетик доберется до дома и скроется за дверью. Теперь можно было приступать. Между куполами теплиц тянулись дорожки, окруженные цветами. Эстрид прошла по одной из них, скрылась из виду так, что за ней невозможно было следить из окна. Легионер на всякий случай проверила свое окружение, однако никого подозрительного поблизости не обнаружила. Она и Матео оставались единственными разумными существами на многие километры. Убедившись в этом, Эстрид выбрала один из ножей, который носила на поясе. Маленькое лезвие, острое, как скальпель. Легионер закатала рука в формы, блокировала восприятие боли и привычным движением надрезала собственную руку от локтевого сгиба до запястья. Кровь с готовностью хлынула из раны вишневой волной. Эстрид отвела руку в сторону, чтобы капли стекали не только на дорожку, но и на траву. На траву всегда надежней. У Эстрид были свои методы работы, придуманные ею и не подводившие ее годами. Она прекрасно знала, что такие секреты есть почти у каждого легионера из первой десятки, и делиться своими не собиралась. Она прошлась по дорожке, обернулась, посмотрела на темно-красные потеки, пятнами исчертившие землю, листья и нежные лепестки цветов. Пожалуй, этого будет достаточно. Эстрид сдержанно улыбнулась и позволила Ране затянуться. Подготовка вот-вот должна была закончиться. Начиналось самое интересное.